Часть вторая. Глава первая. Битва клыков. Из всей стаи волчица первая уловила звук человеческих голосов и виску прижных собак, и она же первая отскочила от укрывавшегося в гаснущем огненном кольце человека. Стая не хотелось отказаться от своей добычи, и она еще несколько минут колебалась, Прислушиваясь к голосам, а затем понеслась по следу проложенному волчицей. Впереди стаи бежал большой серый волк, один из ее вожаков. Это он повел всю стаю по следам волчицы, и он же угрожающе рычал на молодых волков и хватал их клыками, когда кто-нибудь из них дерзостно пытался обогнать его. Завидев впереди волчицу, Серый волк наддал ходу. Она побежала рядом со стариком, как будто это было ее законное место. Серый волк не ворчал на нее, не скалил своих клыков, когда она иногда быстрым прыжком опережала его. Наоборот, он казался явно расположенным к ней. Пожалуй, даже чересчур, явно с точки зрения волчицы, ибо лишь только серый волк подходил к ней чересчур близко, а он, по-видимому, находил в этом большое удовольствие, она рычала на него и скалила зубы. При случае она не останавливалась перед тем, чтобы укусить его в плечо, но он не сердился на нее. Он только отскакивал в сторону и некоторое время неуклюжими прыжками бежал впереди напоминая своим видом и поведением сконфуженного деревенского парня. Она была его единственной заботой во время бега, но у волчицы было много забот. По другую сторону от нее бежал худой матерый волк, полуседой, со следами многих битв на теле. Он все время бежал с правой стороны от волчицы, быть может, потому что у него был только один глаз, и притом левый. Он также проявлял явное желание держаться ближе к ней, стараясь прикоснуться своей покрытой рубцами мордой к ее плечу, шее или телу. Она отбивалась от него зубами, точно так же, как отбежавшего по другую сторону самца. Когда же оба они принимались одновременно выказывать ей свое расположение, волчица быстрыми укусами отделывалась от своих поклонников продолжая в то же время указывать путь стаи и ни на минуту не убавляя шага. При таких стычках оба самца оскаливали клыки и угрожающе рычали друг на друга. Они, конечно, сцепились бы, но мучительное и властное чувство голода заглушало в них на время даже чувство любви и ревности. Всякий раз... Отскакивая от острых клыков предмета своих желаний, старый волк налетал на молодого трехлетка, бежавшего по правую, слепую сторону от него. Молодой волк был уже вполне развит и, несомненно, обладал исключительной силой и выносливостью, если принять во внимание истощенное и голодное состояние стаи. Тем не менее, он бежал немного позади старого волка, так что голова его приходилась вровень с плечом Одноглазого. Всякий раз, как он пытался, что случалось, впрочем, довольно редко, обогнать его, удар клыками и грозное рычание возвращали его на прежнее место. Но иногда он тихонько и осторожно отставал, стараясь втереться между старым волком и волчицей. За это ему мстили с двух, а иногда и с трех сторон. Стоило волчице выразить рычанием свое недовольство, как старый вожак набрасывался на трехлетка, к нему иногда присоединялась и сама волчица, а вслед за ней молодой волк, бежавший впереди. В такие минуты, видя перед собой шесть рядов грозных зубов, молодой волк быстро останавливался, поднимался на дыбы и, напряженно вытянув передние лапы, скалил клыки и ерошил шерсть. Эта заминка в авангарде бегущей стаи нарушала порядок и в задних рядах. Бежавшие волки наскакивали на трехлетка и выражали свое негодование, кусая его за задние ноги и за бока. Он рисковал навлечь на себя большие неприятности, ибо голод и озлобления всегда идут рука об руку. Но с безграничной уверенностью юности настойчиво повторял свои попытки неизменно заканчивавшееся полным поражением. Будь у них пища, любовь и борьба за нее давно выступили бы на первый план, и стая распалась бы. Но стая находилась в отчаянном положении. Она была истощена длительным голодом и бежала медленнее обычного. В арьергарде тащились ослабевшие волки, самые старые и самые молодые. Впереди шли самые сильные, но все они больше походили на скелеты, чем на рослых волков. Тем не менее, за исключением нескольких инвалидов, все они двигались непринужденно и без видимых усилий. Их натянутые мускулы хранили в себе, оказалось, неистощимый источник энергии. За каждым стальным узлом мускулов находился другой, такой же стальной узел, за ним еще и еще, и так, по-видимому, без конца. В этот день они прошли много миль. Они бежали всю ночь и весь следующий день по замерзшей мертвой равнине. Нигде не было заметно ни малейшего признака жизни. Они одни двигались по бесконечной пустыне. Они были единственными живыми существами, и они искали других живых существ, чтобы растерзать их и тем продлить свою жизнь. Им пришлось пересечь немало долин и перебраться через множество речек, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они напали на стадо оленей. Сначала им попался крупный самец. Это было мясо и жизнь, незащищенное таинственным кольцом огня и летающими языками пламени. Раздвоенные копыта и ветвистые рога были им хорошо знакомы, И они смело отбросили здесь свою обычную осторожность и терпение. Борьба была короткая и жестокая. На олени набросились сразу со всех сторон. Он разбивал им черепа страшными ударами своих тяжелых копыт, разрывал их шкуры, поднимал их на свои огромные рога и втаптывал в снег. Но, наконец, обессилив, он свалился на землю. Волчица свирепо впилась ему в шею и в ту же минуту сотни зубов вонзились во все части его тела, пожирая его живьем, в то время как он делал еще последнее усилие, чтобы защитить драгоценную жизнь. Пищи было вдоволь. Олень весил около 800 фунтов, полных 20 фунтов мяса на каждого из 40 с лишним волков стаи. Но если они умели голодать, то зато умели и есть и вскоре только несколько обглоданных костей напоминали о сильном, красивом животном, которое столкнулось со стаей всего несколько часов назад. После этого наступило время отдыха и сна. Наполнив брюхо, молодые самцы начали ссориться и драться, и это продолжалось в течение ближайших нескольких дней, пока вся стая не разбрелась в разные стороны. Голод кончился. Они находились теперь в стране, богатой дичью, и хотя все еще продолжали охотиться всей стаей, но сделались осторожнее, выбирая из пробегавших мимо оленьих стад отяжелевших самок или хромоногих самцов. В этой благодатной стране наступил, наконец, день, когда стая разделилась на две части и разошлась в разные стороны. Волчица... А с ней вместе молодой самец и одноглазый волк Увели половину стаи вниз по реке Маккензи И дальше на восток в страну озер С каждым днем эта часть стаи таяла Исчезали парами самец и самка Иногда одинокий самец изгонялся острыми зубами своих соперников В конце концов остались только четверо волчица, Молодой волк, одноглазый старик и тщеславный трехлеток. Волчица находилась последнее время в свирепом настроении, и все три поклонника носили на себе следы ее зубов. Но они никогда не отвечали ей тем же и даже не пробовали защищаться. Они подставляли плечо под ее жестокие укусы, виляя хвостами, семенили ногами, стараясь смягчить ее злобу. Но если к ней они относились более чем мягко, то друг друга не щадили. Трехлеток сделался необычайно самонадеянным и свирепым. Однажды он напал на одноглазого волка со слепой стороны и разорвал ему ухо в клочья. Хотя седой старик и был слеп на один глаз, Но против молодости и силы своего противника он выставил мудрость своего многолетнего опыта. Утраченные глаз и покрытые рубцами морда красноречиво свидетельствовали о том, что этот опыт чего-нибудь достоил. Слишком много сражений выдержал он на своем веку, чтобы почувствовать малейшее колебание перед дерзким юнцом. Борьба началась честно. Но кончилось нехорошо. Трудно было бы предсказать ее результат, потому что третий волк присоединился к старику. Старый и молодой вожак вместе напали на самонадеянного трехлетка и вывели его из строя. Его с двух сторон осадили незнавшие пощадок клыки прежних товарищей. Забыты были дни, когда они охотились вместе, дичь, которую они убивали, тяжелые муки голода. Все это было делом прошлого. На очереди стояла любовь. Дело более важное и более жестокое, чем добывание пищи. Тем временем волчица, причина всего этого, спокойно сидела на задних лапах и наблюдала. Это даже нравилось ей. Это был ее день, а такие дни бывали нечасто. День, когда шерсть Клык ударялся о клык, или погружался в мягкое мясо и рвал его. И все это из-за желания обладать ею. И во имя любви трехлеток, в первый раз познавший, что такое увлечение, отдал свою жизнь. По обеим сторонам его тела стояли оба соперника. Они не спускали глаз с волчицы, которая улыбалась им, сидя на снегу. Но старый волк был умен, умен и опытен не только в борьбе, но и в любви. Молодой волк обернулся, чтобы залезать рану на плече. Шея его была повернута в сторону противника. Своим единственным глазом старик увидел открывшуюся возможность. Он бросился на соперника, и клыки его сомкнулись, образовав на шее противника глубокую рваную рану. Зубы Одноглазого встретили на пути большую шейную вену и перегрызли ее. Затем он отскочил в сторону. Молодой волк дико зарычал, но рычание это сейчас же сменилось сухим кашлем. Истекая кровью и кашля, пораженный насмерть, он бросился на старика, но жизнь уже угасала в нем, ноги подкашивались, туман застилал глаза а удары, прыжки становились все слабее и слабее. А волчица все так же продолжала сидеть на задних лапах и улыбаться. Ее радовало происходившее. Таков был закон любви в пустыне. Так разыгрывалась там первобытная трагедия пола. Это была трагедия только для тех, кто погибал в этой борьбе. Для победителя это было торжество и достижение цели. Когда молодой волк растянулся без движения на снегу, одноглаз подошел к волчице. В походке его сквозила гордость, смешанная, однако, с осторожностью. Он, по-видимому, ждал холодного приема и был поэтому сильно удивлен, когда та при его приближении не оскалила зубов. Впервые она встретила его ласково, она обнюхала его и даже снизошла до того, что стала резвиться с ним, как настоящий щенок. И он, несмотря на свой почтенный возраст и долголетний опыт, вел себя легкомысленно. Забыты были побежденные соперники и истории любви, красной кровью написанные на снегу только на минуту вспомнил одноглас обо всем этом, когда присел залезать свои раны. Тут губы его сжались, как бы для того, чтобы зарычать. Шерсть на шее и плечах невольно ощетинилась, и лапы стали судорожно взрывать снег, точно собираясь сделать прыжок. Но в следующее мгновение все снова было забыто, и он погнался за волчицей, Которая игриво манила его за собою в лес. После этого они побежали рядом, как старые друзья, понявшие наконец друг друга. Дни проходили за днями, и они не расставались, вместе, охотясь и деля убитую дичь. Спустя некоторое время волчица овладела какое-то беспокойство. Казалось, она искала чего-то и не могла найти. Ее манили ямы, оставшиеся от упавших деревьев, и она целыми часами обнюхивала заполненные снегом трещины в скалах и пещерах под нависшими берегами. Старого одноглаза это нисколько не интересовало, но он добродушно следовал за ней, и когда ее поиски в каком-нибудь месте затягивались слишком долго, Он ложился и терпеливо ждал, пока она не побежит дальше. Они нигде не задерживались подолгу и, обойдя всю местность, вернулись к реке Маккензи. Они медленно шли вдоль реки, иногда отходя от нее, чтобы поохотиться на ее притоках, но постоянно возвращались к главному руслу. Изредка им попадались другие волки, обыкновенно парами, но встречи эти не возбуждали ни у тех, ни у других никакой радости или желания снова образовать стаю. Несколько раз им попадались одинокие бродячие волки. Это были всегда самцы. Они стремились присоединиться к Одноглазу и Волчице, но Одноглаз не допускал этого. И когда Волчица становилась бок о бок с ним, Ероша шерсть и, показывая клыки, одинокие волки отступали и, поджав хвосты, продолжали свой унылый путь. Однажды, в лунную ночь, пробегая по безмолвному лесу, одноглаз вдруг остановился. Морда его поднялась кверху, хвост выпрямился, и раздувшиеся ноздри принялись обнюхивать воздух. Кроме того, он поднял одну лапу, как это делают собаки. Он был недоволен и продолжал втягивать воздух, стараясь определить взволновавший его запах. Но волчица только раз небрежно втянула воздух и пошла дальше, стараясь этим успокоить его. Одноглаз последовал за ней, но беспокойство его не унималось, и он все время от времени останавливался, чтобы тщательнее исследовать настороживший его запах. Волчица осторожно выползла на край прогалины. Несколько минут она простояла там в одиночестве, Затем одноглаз, пробираясь ползком, весь насторожившись, с взъерошенной шерстью, каждый волос, который выражал сильнейшее беспокойство, приблизился к ней. Они остановились рядом, прислушиваясь и нюхая воздух. До их слуха донесся лай и рычание дерущихся собак, гортанные крики мужчин, визгливые голоса бронящихся женщин и раз даже пронзительный крик ребенка. За исключением больших обтянутых шкурами хижин, пламени костра, на фоне которого мелькали какие-то неясные фигуры и ровно подымавшегося кверху дыма, ничего нельзя было разобрать. Но обоняние их было раздражено тысячами запахов индейского лагеря, запахов, ничего не говоривших одноглазу, но до мельчайших подробностей знакомых волчицы. Она почувствовала странное волнение и стала с возрастающим наслаждением втягивать воздух. Но старый одноглаз был полон сомнений. Он чувствовал страх и сделал попытку уйти. Она обернулась, коснулась мордой его шеи, как бы успокаивая и снова стала смотреть по направлению лагеря. В глазах ее опять появилось разумное выражение, но на этот раз его вызвал не голод. Она вся трепетала от желания пойти вперед, подойти ближе к костру и повозиться с собаками, ныряя и крутясь между человеческих ног. Одноглаз нетерпеливо топтался около нее, Беспокойство вновь охватило волчицу, и она снова ощутила потребность найти то, что искала. Она повернулась и побежала обратно в лес, к великой радости одноглаза, который бежал впереди, пока они не скрылись под защитой деревьев. Скользя, как тени, освещенные луной, они напали на след нарт. Оба носа опустились к следам на снегу. Следы были совсем свежие. Одноглаз осторожно бежал впереди, а волчица следовала за ним по пятам. Широкие лапы волков, мягко, словно бархатные, ступали по снегу. Одноглаз уловил движение чего-то белого на белом фоне снега. До сих пор он бежал скользящей, быстрой побежкой, но это было ничто в сравнении со скоростью, которую он развил теперь. Впереди него мелькал белый комок, привлекший его внимание. Они бежали по узкой тропе, окаймленной с двух сторон молодыми соснами. Сквозь деревья виден был конец тропинки, выходившей на освещенную луной поляну. Одноглаз быстро приближался к заинтересовавшему его белому предмету. Прыжок за прыжком, и, наконец, он настиг его. Еще прыжок, и он схватил бы его зубами. Но этого прыжка ему не удалось сделать. Белый клубок, оказавшийся белым зайцем, вдруг взвился высоко в воздух перед самым его носом и начал раскачиваться и скакать над ним, исполняя в вышине какой-то фантастический танец и ни на секунду не опускаясь к земле. Одноглаз от неожиданности с ревом отскочил, затем улегся в снег и притаился, грозно рыча, на таинственный и страшный предмет. Но волчица хладнокровно оттолкнула его. Она замерла на минуту и, прицелившись, бросилась на пляшущего в воздухе зайца. Она прыгнула высоко, но все же недостаточно, чтобы схватить прельщавшую ее добычу, и зубы ее с металлическим звуком щелкнули в воздухе. Она прыгнула в другой и в третий раз. Волк медленно выпрямился и стал следить за своей подругой. Теперь он был, по-видимому, недоволен ее неудачными попытками и сам сделал могучий прыжок. Зубы его схватили зайца и потащили его вниз к земле. Но в ту же секунду старый волк услышал за собой подозрительный треск и с удивлением увидел над своей головой склонившуюся молодую сосну которая грозила свалиться на него. Челюсти его разжались, выпустив добычу, и он отскочил в сторону, спасаясь от неожиданной опасности. Старик громко зарычал, и вся шерсть его от страха и ярости встала дыбом. В тот же миг молодая сосна выпрямилась, увлекая за собой вверх танцующего зайца. «Волчица пришла в ярость!» Иванзила свои клыки в плечо самца, а он, испугавшись и не соображая, что означает это новое нападение, ответил ей тем же, разодрав в кровь морду своей подруги. Этот отпор явился для волчицы полной неожиданностью, и она бросилась на одноглаза, рыча от негодования. Он тотчас заметил свою ошибку и постарался умилостивить волчицу, но она решила хорошенько проучить своего товарища, и тот, отказавшись от мысли смягчить ее гнев, завертелся кругом, пряча голову и подставляя плечи под ее острые зубы. Тем временем заяц продолжал свою пляску в воздухе. Волчица уселась на снег, а старый одноглаз, напуганный ею еще больше, чем таинственным деревом, Снова прыгнул за зайцем. Опустившись вниз с зайцем в зубах, он первым долгом поглядел на сосну. Она, как и раньше, опять нагнулась к земле. Он съежился и ощетинился, ожидая удара, но все же не выпустил зайца. Однако удара не последовало. Сосна продолжала оставаться все в том же наклонном положении. Когда он двигался, двигалась и она. И тогда он рычал на нее сквозь стиснутые челюсти. Когда он сохранял неподвижность, сосна делала то же самое. И поэтому он решил, что лучше не двигаться. Все же теплая кровь зайца казалась ему очень вкусной. Из этого затруднительного положения его вывела волчица. Она взяла от него зайца, и пока сосна угрожающе качалась и дрожала над ней, она спокойно откусила ему голову. После этого сосна сразу выпрямилась и больше не беспокоила их, приняв перпендикулярное положение, в котором природа судила ей расти. Затем одногласная волчица поделили между собой дичь, таинственно пойманную для них природой. Они открыли еще много таких же тропинок, где зайцы висели в воздухе. И волчья пара, Исследовала их все. Волчица шла впереди, а одноглаз следовал за ней, наблюдая и учась у нее, как обкрадывать капканы. Этот урок сослужил ему впоследствии хорошую службу.